Глава 31. Стас опоздал на час. Вошел в кабинет, задумчиво осмотрелся, стоя на пороге, и поплыл к своему столу, сбивая нас с толку мечтательной улыбкой. Если учесть, что за минуту до этого он очень оживленно общался с Полиной в коридоре. У меня вопрос. Тут же выдал Вадик. «Мне, значит, никого в этом офисе клеить нельзя, а ему, получается, можно?» И выразительно так на меня глянул, неприлично тыча пальцем в Стаса. «Меньше танцуй на барной стойке. Тогда, может, от галлюцинации избавишься», — посоветовал ему Стас. «Я никого не клеил». «Я так и понял», — не стал спорить Вадик. Одна с Суворовым по лесам гуляет, второй с Полиной по коридорам. Кто в этом офисе свободен? — Весь операторский отдел, — любезно подсказал Стас. — О, нет, это без меня. Тут же открестился Вадик, возвращаясь к своему столу. — А что так? — иронично подняв бровь, поинтересовался Стас. — Все красивые, незамужние. «Стервы!» – бескомпромиссно отрезал Вадик. «Просто ты мне нравишься!» – хохотнул Стас. Я искренне наслаждалась их беседой, наблюдая, как Стас понемногу снимает с себя броню кудрявого геморрохия и превращается в нормального человека со здоровым чувством юмора. Хотелось верить, что причиной тому в немалой степени послужили мы с Вадиком. «Я всем нравлюсь!» — задрал нос Вадик. Мая, подтверди!» «Подтверждаю!» — серьезно кивнула я. «Что там с тендером?» — перевела тему на насущные проблемы. «Пока тишина!» — тут же нахмурился Стас. «Но мы будем оптимистично верить в лучшее!» «Так, этот директор сломался, несите другого!» — резюмировал Вадик, обалдела, глядя на Стаса. Раньше подобного оптимизма за ним не числилось. — И все-таки я бы продумал варианты, что мы будем делать, если не победим в тендере. Лучший друг озвучил то, что каждый из нас сказать боялся. — Наш маркетинговый план рассчитан на год. Стас уселся в свое кресло, задумчиво барабаня пальцами по столешнице. «Я учел возможные риски, но нам нужен дополнительный капитал. В том году мы получили лицензию на обучение рекламщиков, но учебный план так и не смогли составить». «В принципе, для того, чтобы запустить онлайн-обучение, большие деньги не нужны», – заметила я. «Ты высчитал возможную прибыль?» «Да». «Если бы все пошло гладко, то мы вполне могли бы погасить долг за семь месяцев», — отчитался Стас. «Но сейчас у нас нет денег на старт и раскрутку». «Что-нибудь придумаем?» — кивнула я. «Как всегда», — согласился Вадик, внимательно глядя на меня. «Я поняла, о чем друг хочет поговорить». У нас с ним была отложена внушительная сумма для открытия собственного бизнеса, и мы могли бы часть этих денег вложить в бизнес-дяде. Было слишком много «но», поэтому я отвела глаза, показывая, что это будет самым крайним вариантом развития событий. К нам заглянул Толик, который принес отчет о работе таргетологов за прошлый месяц. Молча положил его на стол Стасу и хотел было уже уйти, но я остановила. «Толь, как тебе Полина?» «Честно?» Толик спрятал руки в карманы и довольно закатил глаза к потолку. «Я от нее в восторге! Вы даже не знаете, какой бриллиант отхватили!» «Спасибо!» – кивнула я, улыбаясь краешком губ. А когда за Толей закрылась дверь, повернулась к Стасу. Ты узнал, зачем ей нужна была именно официальная должность? Да, чтобы оформить опекунство над племянником. Наши бюрократы требуют справку с работы, Подтвержденный доход от фриланса не считается. Ответил Стас. Мать ребенка и её двоюродная сестра погибла полгода назад. Стас не стал делиться подробностями гибели девушки, а я решила не интересоваться. Наверняка для Полины это была больная тема, и не стоило обсуждать за ее спиной. Мы снова уткнулись каждый в свой монитор. И тут у меня зазвонил мобильный. Звонили из курьерской службы с просьбой забрать посылку на первом этаже. Гадая, что же там может быть, я спустилась в фойе и получила от приятного молодого человека довольно увесистую коробку. Денег с меня не потребовали и мило попрощались. А когда отошла в сторону, чтобы перехватить свою ношу поудобнее, то повернула голову и не поверила своим глазам. По лестнице спускались Богдан и Николь. Я даже моргнула несколько раз в надежде, что эта парочка мне просто чудится. Но нет отошла в сторону и спряталась за раскидистую пальму в углу. Богдан расслабленно шагал, лениво глядя по сторонам и внимательно слушая, что щебечет ему Николь. К слову, дамочка приоделась и выглядела действительно очень эффектно. Да еще и нагло флиртовала, то невзначай касаясь локтя Богдана, то поправляя прядь волосы, и томно глядя на него из-под ресниц. Мне стало до невозможности обидно, ведь предательство было лицо. Мне он утверждал, что знать не знает, кто она такая, а сейчас беседуют так, словно они давно знакомы и идут как минимум на свидание. Первым порывом было подойти к предателю и опустить на его голову коробку с посылкой. Остановило чувство собственного достоинства и гордость. Выглядеть глупо в глазах Николь я была не готова. Меня колотило от бешенства и жгучей обиды. Я сама не заметила, как на глаза навернулись слезы, когда сладкая парочка вышла на улицу. Постояла еще немного, смахнула злую непрошенную влагу и пошла наверх. Фурией влетела в кабинет, кипя негодованием. С силой опустила коробку на стол, громко выругавшись. Все внутри кипело и пузырилось. Я сопела и наворачивала круги вокруг стола, силясь взять себя в руки. Головой понимала, что идти скандалить бессмысленно, ибо открывать карты и сообщать, что я видела неожиданный тандем, по меньшей мере глупо. Нужно спокойно сесть и обсудить ситуацию со Стасом и Вадиком, а уж потом действовать. Со стороны шкафа донесся подозрительный скрип, и я напрягла слух. Крохотный одежный шкаф сиротливо стоял пустой все время моей работы. В летнюю жару мужчины пользовались обычной вешалкой, оставляя на ней пиджаки. Подошла ближе, чутко прислушиваясь. Из шкафа доносилось натужное сопение. Я резко дернула дверцу и крайне удивилась, увидев там Стаса в обнимку с Полиной. Оба красные, как макия. Они стояли вплотную друг к другу и смущенно смотрели на меня. «Плюшками балуетесь?» — осведомилась я. Те синхронно кивнули, не торопясь, впрочем, покидать шкаф. А когда за дверью раздался суворовский бас вежливо уточняющий у кого-то в своем ли я кабинете, округлила глаза и не придумала ничего умнее, как втиснуться между Полиной и Стасом. «Таки да, в шкаф!» Чувствуя себя килькой в банке, закрыла створки изнутри, стараясь дышать через раз. Раздался стук в дверь кабинета и тут же шаги. Суворов не стал ждать, пока ему ответят. По-хозяйски вошёл в кабинет и тихонько позвал. Мая, Я зажмурилась, молясь, чтобы Богдан побыстрее отчалил. Не готова была спокойно с ним разговаривать. И неспокойно тоже. Суворов чертыхнулся, никого в помещении не найдя, и уже собирался выйти, когда Полина не сдержалась и несколько раз кашлянула в кулак. В кабинете возникла звенящая тишина. А потом дверь шкафа распахнулась, являя нам обалдевшего до глубины души Богдана. Он смотрел на нас так, будто на его глазах у нас троих отросли хвосты. «Места нет», — нагло сообщила я, пытаясь снова закрыться изнутри. Но Суворов крепко держал ее со своей стороны. «Вы что здесь делаете?» Собрав глаза в кучу, с опаской поинтересовался он, глядя почему-то на Стаса. «Плюшками балуемся», — с удовольствием сообщил тот, с трудом сдерживая смех. «Проверяем шкаф на вместительность». Тут же поддержала его Полина и, наконец, закрыла дверь изнутри. Богдан пробурчал что-то ругательное под нос. Затем громко хлопнула дверь кабинета». Я только тихонечко взвыла, краснее, как рак. «Позор какой! В шкафу прятаться!» Отворила дверь, и первая выбралась на свет божий. Глубоко вдохнула, а когда обернулась, заметила стоящего на пороге Богдана. Его глаза не обещали ничего хорошего. Руки были сложены на груди, а сам он опирался на косяк двери». Первым порывом было снова залезть в шкаф, но я вроде как взрослая и временами адекватная женщина, директор фирмы в конце концов. Поэтому кашлянула, принимая самый невозмутимый вид, и в упор посмотрела на Богдана. Хотя Пульс сколотился в ушах, а перед глазами все плыло. Объяснить не хочешь? Поинтересовался Богдан таким тоном, будто не он несколько минут назад Николь к выходу провожал. «А ты?» — повторила его жест и сложила руки на груди. «Я должен объяснять, какого хрена ты в шкафу сидела?» — изумился Суворов. «О чем ты говорил с Николь, Богдан?» Забыв о том, что вообще-то собиралась все обсудить со Стасом и Вадиком, а только потом бросаться обвинениями, выдала я. Суворов удивленно поднял бровь. Подумал несколько секунд. А потом огорошил меня, хотя я думала, что дальше просто некуда. «Майя, мы не обсуждаем работу, забыла? Это была деловая встреча». «С ней только деловая, да». — сиронизировал Стас, почему-то с жалостью глядя на меня. — Ну тогда покиньте мой кабинет, господин Суворов. Сухо потребовала я. Мы сверлили друг друга взглядами, когда в кабинет вошел неизвестно где пропадавший до этого Вадик. Быстренько оценив обстановку, он встал рядом со мной. Снова мы будто вернулись в школу. Снова по разные стороны. Бага устало потер лицо и, молча развернувшись, ушел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Я обессиленно присела на край стола, а Вадик обнял меня за плечи, молчаливо поддерживая. Увлекшись своими эмоциями, не услышала, что уста созвонил звонил мобильный. Пропустила разговор мимо ушей, Но его последние слова прозвучали как приговор. «Мы исключены из тендера». Это был крах.